Глава 23. «Я удивлена тем, как здесь кормят», — сказала я, едва проживав очередной вкусный кусочек куриной отбивной. «Но люди платят немалые деньги и должны получать соответствующее питание. К тому же здесь идет восстановление после сложных переломов, им нужны витамины и здоровая еда». Вот тут согласна, улыбнулась ему и снова поднесла вилку к своему рту. Антон сидел за столом, который я буду использовать в дальнейшем. Сейчас же я обедала полулежа за столиком, который прикреплен к кровати и сдвинут ко мне для удобства. Я ожидала между нами скованности и молчания, но по факту мы молчали лишь когда жевали, все остальное время наши рты не умолкали. С самого начала это казалось неким способом не задавать и не слышать определенных вопросов. И, быть может, я все это придумала, но стоило нам ненадолго замолчать, как момент настал. Мы не могли долго избегать темы меня и Паши, моей аварии и прочего. Они словно стояли толстыми столбами с огромными щитами и требовали к себе внимания. Думаю, Антон это тоже знал. «Итак», — начал он, положив начало беседе, — «снова Попова? Давно?» «Почти три месяца», — попытался отшутиться, но Антон лишь нахмурился. «Я не силен в математике, но даже такой, как я, легко посчитает, что авария произошла в один и тот же момент». «Да». Горло стянуло узлом и пришлось прокашляться. Воспоминания о разводе воскресили и многое другое. Мне захотелось приложить руки к животу, но это было глупо. Мы получили свидетельство за пару дней до аварии. Черт! Антон встал и подошел к окну. Потом он повернулся ко мне и скрестил руки на груди. Как все произошло? Ну? Стой! Он провел ладонью по волосам. Кажется, я уже поняла его привычку. Прости. Я... «Я не должен был. Все в порядке. К тому же не думай, что ты не подвергнешься встречному опросу». Мы рассмеялись, но не сказать, что это было весело. Скорее, мы пытались сделать вид, что ни у одного из нас уже не болит. Но я не была уверена, что чувства одинаковы. Откуда мне знать, как у него дела с его... Хотела сделать вид, что забыла ее имя, но я его помнила. И саму девушку тоже. И то, что они идеальная пара, я четко осознавала» а вот тот факт, что я не понимала, почему об этом думаю, никак не укрылся от меня. «Ди, я серьезно». Антон приблизился и сел на краю моей кровати, нерешительно положив на мои кончики пальцев свои. Я опустила глаза и посмотрела на то, как мы ими зашевелили, словно подползая ближе. Я вообще заметила, что он часто так делает, старается прикоснуться к моим рукам. И это при том, что он массажирует мои ноги до ягодицы и спину. Стоило сплести пальцы, как мы будто выдохнули оба. Я была беременна и узнала об этом, когда уже шел барк-разводный процесс. Паша был против развода, я думала, что он станет совать палки в колеса, чтобы отдалить момент. И, узнав о моем положении, подавно откажется. И суд встанет на его сторону в данном вопросе. Решила промолчать, пока не получу штамп в паспорте и не верну свою фамилию. Когда я сделала паузу, Антон погладил большим пальцем мою ладонь изнутри. Потом он внезапно на все согласился и пришел поговорить, так как нужно было ждать 10 дней, чтобы документы нам отдали. Он признался, что ему дают отличную возможность в Ростове и что он планирует переезд. Я запаниковала, но все равно промолчала. На этот раз я знала, что он будет в смятении из-за отъезда, что придется быть вдалеке от ребенка, да и меня в конце концов обвинит, что не сказала сразу, что манипулирую. Фу, так может думать только идиот. Если ребенок есть, то он есть в любом моменте, сразу говорить о нем или нет. И всегда можно отказаться от всего, чтобы быть рядом со своим ребенком. Это все бред и отговорки, а еще расставленные приоритеты. Я была с ним согласна, даже если это сейчас и не имело большого значения. Прости, не извиняйся. Он позвал с собой меня, сказал, что мы можем начать сначала. Вы же развелись или... какой была вообще причина? Эм, я...» «Не говори, если не хочешь. Продолжай с того момента, где остановилась». Я была ему благодарна за это. Почему-то мне не хотелось говорить об измене. Они были друзьями, и было ощущение, что я и так жалуюсь. В общем, я получила документ. До пятницы было время, и я стала думать, говорить или не говорить. Тем более Павел был решительно настроен, что если я не приеду в аэропорт, он навсегда оставит меня в покое и не потревожит. «Только не говори!» Он уже понял, и я лишь подтвердила его мысли. Я поехала в последний момент. Не к нему, а чтобы рассказать о ребенке, так как не дозвонилась. Это было спонтанное и во многом эмоциональное решение. В дороге мне стало больно внизу живота, и я попросила таксиста повернуть больницу. Глаза застыли, переживая тот момент снова и снова. Ту резь, ту боль и страх, который в меня врос, кажется навсегда». Я написала ему СМС и не успела нажать кнопку, как нас закрутило. Со всех сторон начали ударяться машины, в нас и друг друга. А потом со всей скорости огромный внедорожник и темнота. Я зажмурилась, изображая ту самую мглу, которая меня забрала себе. Крик почти вырвался из горла. Меня выдернул из кошмара Антон, который стирал слезы с моих щек и что-то шептал. Я посмотрела на него, и мне захотелось разреветься еще больше, но я не стала. «Мне и так было сложно от того, что я, как плаксивая девчонка, размякла и развалилась в луже». «Ну вот, испортила наши первые за десять лет посиделки», — улыбнулась, убирая прядь волос за ухо. «Ничего ты не испортила. Я задолжал тебе сотни таких разговоров». Смущенно опустила голову, когда мы замолчали ненадолго. «Так я потеряла ребенка и свое здоровье», — продолжила вновь. «Мне очень жаль, Ди, правда». «Да». «А Паша, он так и уехал?» «Видимо, так. Он не позвонил ни разу. Но, если быть честной, я рада, что он этого не сделал. Я была не готова говорить с ним, убиваться обвинениями, слышать их в ответ. Тем более, что они были бы верными. Я виновата. Это было мое решение, Антон». «Чего? Эй, прекращай!» Он взял меня за подбородок двумя пальцами и посмотрел хмуро-серыми глазами, которые сейчас казались более темными, чем раньше. «Ты не должна так думать, Диана. Никогда». «Я стараюсь», — отвела взгляд, и он снова вернулся в прежнюю позу. «Значит, тогда на встрече... Вы уже были в процессе?» «Да», — Антон снова фыркнул, но я не стала спрашивать, что это значит. «Знаешь, что самое главное, и то, что ты можешь сделать для себя». «Что же?» — снова обратил на него свое внимание, медленно возвращая дыхание. «Перестать сожалеть. О чем угодно». И первое, почему это важно, потому что это тебе ничем не поможет не вернуть, ни исправить, но морально успокоит. Философ Антон Владимирович, к твоим услугам. Он склонил в поклоне свою голову, затем посмотрел на часы на стене. Черт, мне нужно возвращаться к работе. Конечно. Антон опустил глаза к нашим все еще соприкасающимся с друг другом рукам и, погладив пальцы, встал. И я был рад поговорить с тобой. И я тоже. «Увидимся в пять». «Хорошо». Он задержался у двери и все же, забрав свой поднос, вышел из моей комнаты. Спустя время после обеда я уже была в ванной. И это был абсолютный кайф. Я так скучала по воде, точнее по моему телу, погруженному в воду. Медсестра с пониманием следила за мной. «Каждый, кто проходит эти стадии, смотрит такими же глазами, как и вы, впервые окунувшись в воду. И я их понимаю, ответила, ощутив, как мои легкие сдавило. Это кажется самым невероятным, что может быть. Вы еще не были в бассейне? Мне и тут нравится. Как станет теплый, скажите, добавлю горячий. Спасибо. Я улыбнулась и блаженно закрыла глаза. Как только я снова оказалась в палате на своей кровати, одетая в шорты и топ, медсестра задержалась. Сейчас будет небольшой перекус. «Но мой совет, так как вас ждет сейчас не самая приятная часть терапии, покушать позже. На полный желудок не лучший способ напрягаться». «Спасибо за совет. Поем потом». Она подмигнула и, улыбаясь, ушла. Новая встреча с Антоном произошла в пять, как он и говорил. Все повторилось. «Уже знаю, что меня ждет, это и помогало, и заставляло бояться». «Твои мышцы напряжены, Диан», — сказал он, разминая поясницу. «Прости, мне просто до ужаса страшно. Все будет хорошо, и мы можем в любой момент остановиться. Я помню, но от боли это не спасет, к сожалению». Когда его пальцы приспустили мои шорты ниже, я почувствовала, как мои щеки стали пылать. И это, конечно, не полное оголение, к тому же тут не было никакого сексуального подтекста, я чувствовала себя старой рухлюдью, но все же я была смущена. Я вообще не должна думать о таком в отношении себя и Антона. А еще я чувствовал, как его ладони стали влажными. Неужели он тоже волнуется? Внезапно стало интересно, как много у него пациенток сейчас и что конкретно он им разминает. Но тут же оттолкнул эту ересь. Это было ужасно. Антон аккуратно перевернул меня на спину и задержал взгляд на моем лице. «Что?» «Ты красная. Я сильно давил?» «Нет, видимо, кровь прилила к лицу». Он, к счастью, никак не прокомментировал мои умозаключения, а дальше все шло так же, как и вчера. Я зарылась в его шею лицом, чтобы не всхлипывать слишком громко, но не остановила ни разу. «Ты снова зажмурилась?» «Да, это почему-то помогает. Хотя нет, не помогает». «Ты уже сидишь», — он говорил мне в плечо, потому что старался держать плотно к себе прижатый. «Почему я не рада этому?» Он засмеялся, его грудная клетка завибрировала в мою. «Придется так немного побыть. В другой раз я буду держать только за руки». «Мне уже плохо». «Держи спину ровно». «Зачем? Только не отпускай, прошу». Я разнервничался и доверилась ему. «Все в порядке, подожди». Он медленно обнял плечи и опустил руки предплечьем, прежде чем отстраниться от меня. «Так, отлично, сиди». «Боже, будто родилась только что». В некотором смысле. А теперь немного подвигаемся. Он повернул мое тело слегка вправо, потом влево. И я снова ощутила боль. Боже, мне кажется, когда это все исчезнет, я буду ждать боль снова. Какое-то время, но это пройдет. Ответил и снова приблизился в объятия, которые, конечно, не были таковыми. Когда все закончилось, я ощущала себя кляксой на полу. Онемевшее тело почти не чувствовалось, и я следила за Антоном одними глазами. «У меня к тебе домашнее задание», – изрек, вытирая руки сухим полотенцем. «Какое? Не шевелиться? Можешь поставить пятерку, я выполню его идеально». Он улыбнулся, вешая полотенце у специальной раковины. «Перед сном пробуй приподняться, слегка, до первого ощущения боли. Ты должна попытаться приподняться до лопаток, то есть плечи оторвать от кровати. Утром то же самое сделай, и я приду в половине одиннадцатого на массаж». «Вы бессердечный человек, Антон Владимирович!» Он схватился за сердце и изобразил удар. Я улыбнулась, потому что только что увидела того мальчика Антона, который когда-то учил меня танцевать и быстро стал другом. «До завтра, Диана!» «До завтра, Антон!»